и увеселительных павильонов на Золотом острове. Там же были законы и устав придворного этикета мадам Ламоль, повелительницы мира. Целыми днями в тени шалаша из пальмовых листьев Зоя перелистывала эту книгу, созданную ее ненасытной фантазией. Оставшиеся 49 экземпляров, переплетенных в золото и софиян,